Глава 13. А началась вся эта катавасия с паломничеством в Зивак в визитах королевской семьи к нам, точнее не к нам, а именно к самолёту. А мы пошли неизбежным придатком к технике, которую нужно терпеть и от которой никуда не денешься. Понятно, почему и первое, и второе. Очень уж любопытным оказался для всех наш длительный перелёт через Балтику, а после и через Северное море. Англичане любят разнообразные рекорды, особенно те, которые они сами же и устанавливают. А тут на лицо новый рекорд по длительности и продолжительности полёта. Опять же, и самолёт очень необычный, с огромной для этого времени грузоподъёмностью. Я тут в газетах вычитал о налёте английской авиации на завод по производству дирижаблей в Дюссельдорфе. Как они при этом собой гордились? Правду сказать, гордились по праву. сумели удачно отбомбиться со своих маленьких самолётов и даже куда-то там попали. По крайней мере, газеты писали, что один дирижабль сожгли. А тут мы прилетели на одном огромном четырёхмоторном русском монстре со своей успешной бомбардировкой в Кильском канале, со своими рекордами по дальности и продолжительности полёта. Ну и что, что никто не удосужился их зафиксировать? Само событие это от этого не умолилось. Так что отношение к нам было несколько Двойственное, что ли? С одной стороны, необходимые союзники, а с другой извечные соперники. А то я этого не знаю. Это у меня в экипаже царит благодушное настроение по отношению к этим островитянам, и не понимают мои люди, почему я с такой настороженностью отношусь к этой нации. А я молчу, потому что объяснять что-то не хочу, нет смысла, всё равно пока никто этого не поймёт. Правда, Игнат, что-то это такая странная, поэтому по этому поводу себе на придумывал. потому как далеко от меня не отходит и глаз с меня не спускает. Ладно, пусть бдит. Задача у него такая, как и моя, всё здесь подробно рассмотреть. Но до чего смогу взглядом дотянуться и наш великий князь в курсе этого моего отношения? Потому как почти всё из моих окровений знает. Почти на всех наших так называемых собраниях в Екатерининском дворце успел поприсутствовать. Но тоже ещё во всё хватается за прежние отношения между правящими домами. со своей само собой стороны и принимает желаемое за действительное. А ведь говорил же, предупреждал. Ну и делать-то ему, честно говоря, некуда. Дело-то делать нужно и договариваться необходимо. О чём? О дополнительной военной помощи на Балтике, о поставке авиационных и не только моторов в нашу страну северным морским путём. Да тому как ещё непонятно, когда у нас они появятся, свои собственные моторы. Это мы в простоте своей надеемся, что скоро А как оно будет на самом деле? Так что на всякий случай лучше договориться, пусть они будут, а то дефицит уже начинает сказываться. А ещё есть многие и многие другие позиции в производстве, которых не хватает в нашей стране. Именно поэтому с нами и полетел Второв решать эти самые вопросы. Да, насчёт королевского визита. Хорошо хоть мы расслабляться после прилёта не стали. Точнее, я не стал. Охранение выставил как и положено. Маршрут обхода вокруг самолёта был мной самолично утверждён. Шутка, конечно, но тем не менее круглые сутки мы бдили поочерёдно, кроме меня и штурмана. Штурман ещё не до конца акклимался, но ну, а мне по штату ничего, кроме общего руководства, не положено. И благодаря именно этим мерам предосторожности мы и смогли своевременно заметить и в должной мере подготовиться к приёму высоких гостей. Великого князя мы сразу узнали издалека. По характерному худому и высокому силуэту, к по размашистой походке, как и второва. Но об остальных гостях, кто из них кто, догадаться было не трудно, потому как рядом с Александром Михайловичем вышагивала точная копия нашего императора. Очертели не узнать было невозможно, мне, по крайней мере, остальные же, да какая мне разница. Построились перед самолётом, выровнялись. Придирчиво осмотрел свой личный состав. Мы хоть и в командировке, но за своим внешним видом следим. Да и не могло быть в это время не по-другому, так что особо стыдиться нам нечего. А потом мне в голову пришла мысль, что и не перед кем. Да этот Георг вообще чуть позже отказал убежищу Николаю и его семье. Братец называется двоюродный. Своя рубаха ближе к телу. Вот что это на самом деле. За корону испугался, побоялся повторения российского сценария в своей собственной стране. Кстати, дельная мысль. Надо будет над этой идеей плодотворно поработать. Вот вернёмся домой и я задачу Джунковского своим очередным озарением. А что? Почему бы и нам не пошуршать шаловливыми ручонками в мягком подбрюшье до спального английского льва? Да и бабуля Георга наверняка во всех этих предстоящих событиях нехило подсветилась. И не только в них. Она всё время к нам неровно дышит. Как же не могла простить этим кровожадным русским Крымской войны, а нечего было лезть куда они просили. Это я ещё про наш север, юг и дальний восток молчу. Везде нагло старались запустить свои длинные бледные ручонки в честных попытках отхватить лакомый кусочек нашей территории и закономерно получали по этим ручонкам. А потом ещё и обижались на Россию, и нас же обвиняли в чрезмерной агрессии и жестокости. А мы молчали. Вместо того, чтобы на весь мир сказать о творимых ими на нашей земле зверствах, как же, родственники? Да я с такими родственниками на одном поле сыр гым не сел бы. Вот такие мысли промелькнули в моей голове, пока я наблюдал за приближением к нашему маленькому строю этой красочной и пышной группы. Ещё успел шикнуть на своих ребят с восторгом глазеющих на подходящую разодетую знать. И строго предупредить, чтобы не болтали языками попусту. Перестраховался, конечно, но пусть будет. Всё равно языка никто не знает, кроме штурмана, но за ним я и сам пригляжу. И закладывать начал князю, напрочь игнорируя всех присутствующих. После чего меня представили королю и королеве. Не прошёл мой игнор. Пришлось отвечать на задаваемые мне вопросы через переводчика само собой. Ещё не хватало мне моих знания языка показывать. Пусть оно у меня и слабенькое, но всё равно не стоит даже такое афишировать. За королевской четой последовалс вопросами премьер, потом ещё кто-то и ещё. Я даже не старался имена запоминать, потому как ну не интересно это мне, да и не нужно. Черчилль, ну его-то я и так узнал, ещё на подходе. Что самое интересное, все гости задержались возле меня, немного потерроризировали вопросами, попозировали фотографам. А потом так и прошли вдоль построившегося экипажа, рассматривая каждого из моих ребят, словно какие-то заморские диковины. А потом также дружно проследовали к самолёту и полезли внутрь один за другим, без разрешения, что самое интересное. Хотел было я возмутиться и должный порядок навести, да вовремя меня второв остановил. А я уже воздуха набрал, да рот открыл. Тут-то меня наш промышленник за руку и прихватил, предплечья крепко сжал, Инаухо прошептал: "Сергей Викторович, не вздумай, молчи". И сразу хватку разжал. А я выдохнул, глянул с вопросом: "Снова политические игры, а как же национальное достоинство?" "Да молчи, прошу. Ну, полазят они немного по самолёту, не развалят же его. Да и великий князь там самолично присутствует". А вдруг, усмехнулся я и продолжил: "Пойду, когда гляну, как бы и впрям чего не отломали". Всё равно ведь позовут на какие-нибудь вопросы отвечать. Их своим развернулся. Никто нам команду вольно так и не дал. Мимо строя прошли, посмотрели, полюбопытничали за парком мыля. Вольно. Олег Григорьевич, остаётесь старшим. Уводите экипаж и казаков за самолёт и никому никуда не разбегаться, и с королевской охраной не задираться. Выделил взглядом Маяковского и Игната. А то ишь, пыжиться уже начали. А я-то что? Я ничего Тут же обернул себя передо мной наш поэт Изадира и бросил взгляд на солдат охраны двора, окруживших самолёт. Но ну, Агнат промолчал. Рукой махнул на обоих и полез в кабину, а там не протолкнуться от пышных платьев и костюмов, так и остался у выхода. Со стороны носа чуть слышно доносится голос князя, что-то кому-то объясняет, рассказывает. Впрочем, понятно, кому и что рассказывает. И наверняка нашими успехами хвастается. Дай, ладно. А дух внутри парфюмерная лавка одно слово. И табачищем прёг к тому же. А тут и за меня принялись. Раступился народ, проход освободил, смотрят молча. И Александр Михайлович выглядывает, смотрит с ожиданием. Понятно, придётся вперёд идти. И я пошёл, задевая юбки, плечи, извиняясь для приличия. А больше ничего задеть и не получилось. Корсет и спошником и до мягкого не дотронулся. протиснулся мимо фермы бомбового отсека, выслушал очередное недовольное брюзжание какой-то перезрелой дамочки, остановился перед кабиной. И что бурчит? Вот мимо неё я как раз аккуратно протискивался, старался не зацепить. Может, от этого и бурчит? Обиделась, что не зацепил. Внутри за переборку не зайти, там битком король в моём кресле сидит, примеряется к штурвалу, ноги на мои педали взгромоздил. Королева рядышком скучает. Сразу видно, хоть и заинтересованный вид старается делать. Пример Георгу наклонился, на что-то показывает и тут же объясняет. Окинул взглядом всю эту компанию и князю нашему внимаю. Сергей Викторович, королевская чета изъявила желание прокатиться на нашем самолёте. Да это же здорово. Сейчас как взлетим, и как о большого Бена с разгона, например. И все проблемы сразу решим. И за Крымскую войну, а там с тем, из-за Камчатки с Архангельском, и за многое другое. Не вышло. Похоже, что-то у меня в глазах такое промелькнуло, потому как рядом стоящий Черчилль быстренько начал отговаривать Георга от задуманного. Я отговорил, ведь зараза такая. Ну и ладно, не получилось сейчас, получится в другой раз. Тут же меня быстренько отправили прочь. Вот суки, из моего же самолёта и выгнали. И не возмутиться. Сам князь попросил меня выйти наружу. Отошёл к своим. Стоим плотной группой, дружно и красноречиво молчим. Только недолго такое молчание продлилось. Снова Маяковский вылез с вопросом. Командир, ну что там? Что там? Да ничего, пол нам протаптывают. Убраться в кабине потом не забудьте и проветрить обязательно, дышать нечем. Стоим, смотрим, как из самолёта гости по одному вылезают, кучкуются перед люком. и переговариваются после между собой вполголоса, сдержанно. Вот и главные персоны показались. Тут же вся группа пришла в движение, направилась прочь. А нет, кое-кто остался. Судя по всему, самые любопытные или самые исполнительные. И если по мундирам смотреть, так почти все военные. И небольшая часть охраны никуда не делась, так и продолжает периметр поля охранять. И Александр Михайлович как раз меня подзывает. Подошёл. Сергей Викторович, покажите гостям, как наш самолёт летает. Кто тут остался? Черчилля я и так знаю. Примера запомнил, остальных да какая мне разница, кто тут присутствует? Явно это не самые исполнительные и любопытные, скорее самые ненужные. Ладно, хотят в небо подняться, так почему бы и мне устроить маленькое развлечение? Тем более наш князь будет с ними. Да, Сергей Викторович. только без этих ваших шуточек. И рукой при этом как-то эдак покрутил непонятно. Залетите, пролетите немного и сразу же садитесь. Понятно? Так точно, вытянулся по струнке, коротко и быстро козырнул, так как у флотских подсмотрел. Командуйте. И я командовал. Потом пассажиров в кабину загнал, проконтролировал, чтобы все пристегнулись. Как раз на всех привязных ремней и хватило. запустились, взлетели, пролетели по кругу и мягко сели. Не стал я чудеса на виражах показывать, ни к чему. Ну и указание Александра Михайловича на этот счёт полученное никаких вольностей не допускало. Потрясти нас немного потрясло. Полдень уже на дворе, земля немного прогрелась. И в отличие от вечнослякотной Дании, сегодня на удивление хорошая погода. Вот на восходящих потоках и поболтало. Хорошо ещё, что скорость маленькая и болтало не сильно, а то замучились бы потом кабину отмывать. Они хоть и считают себя морской державой, но тут небо, не море, и от казусов никто не застрахован. Правда, после взлёта и набору высоты мои пассажиры не уседели на местах. Отстегнулись и начали по салону а так на окнах куммитаться, с одного борта кабины на другой, как дети малые, право слово. А потом за моим креслом все сгрудились. Хорошо, что у меня тримера стоят, а то бы намучился с управлением. В первый момент обернулся, хотел на гостей рыкнуть и по местам их разогнать. Да на Александра Михайловича взглядом наткнулся. Э, -э да он прямо так и гордится и таким вниманием гостей к нам, и их восхищением от полёта гордится и нашим самолётом. Поэтому смирился и не стал ничего говорить. Под руку не лезут, и ладно. Но пришлось отказаться от пролететь и немного и пройти над столицей по неровному кругу, подчиняясь просьбам гостей и указаниям князя. После посадки и выключения двигателей довольные гости покинули самолёт. С большим облегчением это сразу было заметно. Вступили на твёрдую землю, и сразу в их поведение пропала непосредственность. Вновь превратились в чопорных и строгих чиновников. В кабине задержался лишь первый лорд адмиралтейства С переводчиком, как же без него? Ну и Александр Михайлович само собой. Черчилль ещё раз осмотрел кабину, остановил взгляд на мне и задал неожиданный вопрос. Это же вы провели удачную атаку на германский крейсер в августе. Так точно. А зачем мне что-то скрывать? Газеты тогда всё подробно расписали. И какие у вас тогда бомбы были? Вот что его интересует. И дальнейшие вопросы, в общем-то, уже понятны. Удовлетворить любопытство вероятного противника или нет? Ладно, как-то отвечу. Тем более явного секрета из этого никто не делает. Даже великий князь Киваев, судя по всему, добромне на ответы даёт. Но всё равно с ответами стоит быть поаккуратнее. Небольшие. Дальше пусть сам додумывает. Гм, а какова максимальная продолжительность полёта с полной заправкой на этом вот аппарате? Его что, интересует, сможем ли мы с бомбами до его острова добраться? Если понадобится, сможем. Или как первый лорд адмиралтейства, он за свои новые корабли испугался. Правильно испугался. Само собой имена так отвечать не стоит. Лучше как-нибудь извернуться. А то что-то наше, Александр Михайлович, после этого вопроса несколько насторожился. Наверняка сообразил, что не стоило идти на поводу у лорда И давать мне разрешение отвечать на его явно непростые вопросы. Ну я и извернулся, отделался общими малозначительными фразами, чем вызвал явное недовольство у Инстона. Да и ладно, мне с ним чай не пить и детей не крестить. По разным дорогам мы с ним ходим, на разных орбитах стоим. А на завтрак снова пришлось принимать очередную делегацию и проводить длительную экскурсию. Но хоть не такую занудную, как предыдущую. Потому как во главе этой группы промышленников и заводчиков находился один вторых без нашего князя и его чопорных английских родичей. Здесь, как получается, явно наши интересы присутствуют. Поэтому мы отнеслись к ней более ответственно, и интерес был обоюдный. Не только мы что-то рассказывали, но и наши гости делились своими успехами. Почему? А какая мне разница? Может, просто похвастать хотели или реально показать свои достижения в деле самолётостроения, чтобы эти русские особо не гордились своими успехами. Особый интерес вызвали упоминания о недавно основанных авиастроительных предприятиях Supermarine и Sopwith. Именно тогда я и познакомился с молодым человеком по имени Томас. От него получил приглашение посетить недавно созданное им предприятие по производству самолётов пригороде Лондона. К этому времени уже стало понятно, что на этом проходном поле от диваг отбоя нам не будет. Поэтому приглашение принял сразу, согласовал его через сторова с великим князем и получил добро, перелетел на заводскую территорию. Благо там аэродромное поле охранялось не в пример лучше, и посторонних практически не было. И поселились мы в маленькой, но приличной такой гостинице, где в ванной комнате в конце короткого коридорчика даже душ присутствовал. Вот только с горячей водой не всё так просто было. Не было её, короче. Наш экипаж занял весь второй этаж. Посторонних жильцов здесь не присутствовало. Можно было чувствовать себя более или менее расслаблено. Это не я так сказал. Это сразу же после заселения Семён обмолвился. Пришлось собрать всех в своей комнате, уместились с трудом и провести разъяснительную работу среди личного состава. Да, мы на своей родине не могли расслабиться в своей собственной стране, где кругом вроде бы когда же свои россияне, так сказать. А вы предлагаете расслабиться в чужом, а значит, по определению, враждебном нам королевстве. Уж от кого-кого, но от тебя, Семён, не ожидал подобной глупости услышать. Забудьте, что мы с ними вроде бы как союзники. Всем вести себя так, словно мы находимся на враждебной территории. Это понятно. Да я только про гостиницу эту сказал, что мы весь этаж заняли, возмутился казак. Ну да, кому же понравится подобный выговор? Возмутился и сразу же паник, потому как наткнулся на взгляд Игната. Да понял, я понял, и расслабляться не думал, просто так сказал. Ну и ладно. Одно плохо пришлось решать проблему с питанием. В гостинице подобного не предлагалось, кухни не было, пришлось нам столоваться в городе. Но и интерес к нам за это время немного угас, а потому журналисты и вообще про нас забыли. С Томасом мы задружились. Днём пропадали в производственных и сборочных цехах, в инженерном отделе, занимались самолётами. Удалось также пару раз подняться в небо на двухместном таблоиде. Самолёк, как самолёт, ничего особенного. Единственное, чему можно позавидовать это удобному дюралевому капоту. Всё. Больше в Англии для меня ничего существенного не было. Ну, пива попил в местном пабе, ну, погулял по городу в сопровождении Томаса, посмотрел на дворцы и парки со стороны само собой. У нас лучше. И даже пиво не чуть не хуже. На этом все развлечения закончились для меня. Гиннеса, кстати, не было, редкость. Это нужно в Ирландию ехать. А тут эль. Смолен каждый день пропадал на производстве. Стрелки-наблюдатели наши погуляли первую пару дней, а потом за ворота не выходили по причине отсутствия денежных средств. Казаки как не порывались постоянно держаться рядом со мной, но из этих попыток у них ничего не вышло. Единственное, так и вместе на ближайшие паб все вместе сходили. Ну и на ужин одной группой выбирались. Там-то меня и просветили по поводу пива. Великого князя и второго я за эти дни так больше ни разу и не видел. Томас, правда, из газет порой сообщал мне о посещении ими Кремлёвских верфей или участии в королевском приёме. Ну и только. У них свои дела, у нас свои. Мне важнее было разобраться в конструкции тормозных щётков на новых самолётах Соффича. А через неделю мы вернулись в Данию, заправились под горловину баков и сразу же вылетели домой. Наслякотную погоду внимания не обратил. Сел вновь на ту же самую пустую по причине дождика дорогу. Снеё же после заправки и взлетел. Даже дня не просидели на острове. Думал, перехватят нас немецкие пилоты над морем, но на удивление никого в воздухе не встретили. И спокойно дошли до самого Ривеля. И только там узнал причину, по которой мы так спокойно вернулись. Великий князь не зря слетал в Англию. Благодаря этому визиту на Балтику идут подводные лодки королевского флота. Кёнигсберг будет полностью блокирован и с суши, и с моря. И кораваны морских судов из Швеции пока не ходят. Кельльский канал всё ещё закрыт. Новость узнал Удадрово. Неесана, ни Николчака не видел. Да вообще никого не видел. В штабе такое впечатление, кроме дежурного офицера, никого не было. Все в море. Александр Михайлович после посадки сразу же уехал, но поблагодарил перед отъездом всех нас за полёт. Ну и к этой благодарности краткую речь задвинул про наш подвиг. Про удачную бомбардировку, про храбрость в воздушном бою. Герои, мол, мы, богатыри русские. Ну и далее коротко в таком же духе. Причём всё это было сказано на полном серьёзе и без какого-либо пафоса. И прямым текстом сказал, что будет ходатайствовать о должном награждении каждого члена экипажа. И про Игната Семёна не забудут. И уже собрался было уходить, как подхарунжий подал голос, причём голос настолько отличный от его обычного, что даже я растерялся и забеспокоился, как бы чего лишнего казак не ляпнул. Да и вид у него при этом стал какой-то такой этокий. Ваше сиятельство, разрешите обратиться с личной просьбой. Устав знаю и как рапорт полагается подавать тоже, но тут дело такое, только вы и поможете. И передал князю лис бумаги, передал и вытянулся во фронт, грудь колесом, глазами князя ест. Я сначала выдохнул с облегчением, а потом нахмурился. Ничего себе, простой казак к великому князю с личными просьбами обращается. И что самое главное, прорыгая при этом через головы своих начальников, кому-то точно не поздоровается. И я даже знаю, кому именно. Нет, я понимаю, что за эти 2 недели мы вроде бы как многое пережили все вместе в самых разных ситуациях, но всё равно это явный перебор. Или нет? Как Александр Михайловичта отреагирует? А тот развернул листок, не обращая никакого внимания на переживания Игната и тем более на мои нахмуренные брови, да он их даже и не увидел, тут же его прочитал и задумался на секунду, окинув внимательным взглядом обоих казаков. Уверены? Так точно, ваше сиятельство, рявкнул за двоих Игнат, и Семён головой утвердительно кивнул. Не пожалеете потом. Лампасы с попахами придётся снять и про лошадей забыть. Не пожалеем ваше сиятельство, не пожалеют они. Хорошо, я подумаю над вашим прошением. Александр Михайлович развернулся ко мне, а господин капитан не возражает и смотрит внимательно. Против чего не возражаю, что меня сейчас звание повысили. Шучу я так, про себя самого собой, разумеется. Похоже, наши казачки решили в мой экипаж проситься. Судя по только что услышанному. Да ради бога, мне такие люди всегда пригодятся, и на земле, и в воздухе тем более. Особенно если вспомнить, как они из курсового Максима стреляли. Так что я только за. Нет, не возражаю. Александр Михайлович еле заметно кивнул головой, дал команду "Вольно", распустил наш строй, поворачивался и зашагал широким размашистым шагом в сторону города, ну или штаба. За ним заторопился второй. Ну и казаки охраны следом. Грамотно распределились вокруг охраняемой персоны, приступили к несуней службе. А тут и автомобиль припылил, и зараза намеревался остановиться рядом с князем, обдать его клубами летящих вслед машине пыли. Бестолковый какой-то водитель, неужели нельзя было стороной объехать или хотя бы ветер учесть? Хорошо хоть княжеская охрана грамотно сработала, остановила машину вовремя, хотя не совсем вовремя. Ветер та им в лицо, а значит и вся поднятая пыль сейчас прилетит. Ну что я говорил? Из салона авто кто-то выскочил, абсолютно неузнаваемый в серых клубах. Видно было, что начал рапортовать. Александр Михайлович махнул рукой, обрывая доклад, отвернулся от летящей в лицо пыли, переждал и нырнул на заднее сиденье. За ним вторым, старший казак охраны получил какое-то распоряжение, скомандовал своим И сразу же дружно и быстро зашагали вперёд. Плюнул с досадой, даже показалось, что и у меня на зубах от такого вида пыль захрустела. Проводил взглядом удаляющийся в сером облаке автомобиль, развернулся к народу. Сейчас всем отдыхать до завтра, если никаких вводных не последует. И вещи свои не забывайте. Олег Григорьевич притормозил инженера. Вы с утра занимаетесь самолётом и моторами. После осмотра сразу мне доложите состояние техники и сроки подготовки к повторному вылету. Есть, казарнул Смолин. Могу сразу сказать, что с моторами придётся дня 3-4 повозиться. Так 3 или 4? Завтра жду доклад после осмотра. Игнат. Слушаю, ваше благородие, подскочил казак. Рассказывай. Выслушал, помолчал, поглядывая коротко на застывшего по стойке смирно Игната. Ну, по пахе-то никуда не денутся. Так при вас и останутся. Так точно, рявкнул казак. Потом до него дошёл смысл моих слов, растерялся, смешался и спросил: "Что, правда?" "Да, правда, правда". "Игнат, а почему ты сначала со мной не посоветовался?" "А забоялся, что откажете". Ещё больше смутился, вроде бы как бесстрашный казачина. "Я как ты. Ладно, проехали. На будущее все важные вопросы решать только через меня. Узнаю, что через голову прыгнули. Больше никакого разговора не будет. Вернётесь с сотню, ясно? А потом был почти пустой штаб. Встреча с Дударовым, который и сам меня искал. Вечерняя баня и глубокий сон после сытного ужина. На утро после построения был вызван штаб, который, в отличие от вчерашнего дня, сегодня кипел жизнью. Правда, пришлось всё-таки дожидаться своей очереди в приёмной. Похоже, у всех такие же важные причины. Наконец-то и меня пригласили в кабинет командующего. Докладывал коротко и сжато, экономя время адмирала. После доклада выслушал такую же краткую благодарность и был отпущен с приказом сразу же отчитаться в оперативном отделе. Вот там из меня все жилы вытянули. Да ещё и Дударов в середине доклада подошёл, насел с новыми вопросами. Пришлось вспомнить всё, даже казалось бы уже позабытые мысли во время первого обоя. Удивил Александр Васильевич их количеством сбитых. Что интересно, даже сомневаться в моих словах никто не стал, потому что великий князь на борту был. Может быть, о про результат бомбардировки и так всем давно было известно. Но всё равно вы спрашивали каждую подробность. Так и промурыжили вопросами до самого обеда, на который опять же и пошли все вместе, продолжая разговор, только уже без подробностей. просто рассказывал свои впечатления о посещённых мною местах в чужих столицах. Да что рассказывать-то? Я и не был практически нигде. Оплаченных экскурсий с гидами тут пока нет. То есть там Игнат Семёнам действительно попросили перевод в мой экипаж. Но это дело не быстрое, и решаться оно будет не здесь, а в Петербурге. А пока они всё равно со мной занимаются по моему распорядку. Потому как никто с них ответственности за мою персону не снимал. Ильямой стоял на приколе уже без моторов. Сейчас их перебирали в быстром темпе в мастерской, а пока вокруг самолёта суетились механики, занимались регламентными работами. Ну и стойки перебирали, перетягивали, перебирали колёсные, перетягивали одноимённые на крыльях одновременно с тросовыми растяжками. В тот же день, как только освободился от обязательных докладов в штабе, до позднего вечера разговаривали с Дудровым. снова измозолил язык. Очень уж интересно ему было ещё раз выслушать про наш затянувшийся перелёт, про воздушные бои, про бомбометание, ну и выводы послушать и соответствующие последующие меры разработать. Какие? А на следующий же день пришлось снова почти обо всём рассказывать уже перед личным составом авиароты, перед лётным составом в самом собой, разумеется. И о выводах поведал, как же без них А потом и Дудоров выступил со своими рекомендациями. Вот так и появились первые методички по ведению воздушного боя и по выполнению прицельного бомбометания. Применительно к истребителям само собой. Мурамец-то у нас пока один, и он не всё. А ночью третьего дня сыграли тревогу. И на аэродроме поднялась бесполезная суета, ночью, пока никто у нас не летает. Взлететь-то наугад можно, а вот сесть это уметь нужно. И снова я разговаривал с Дудровым. Будем отныне готовить аэродром к ночным полётам, налаживать необходимое для этого освещение, выбивать машины с прожекторами. Ну и летать самому собой. А я выступлю в роли инструктора, потому как больше ни у кого нет подобного опыта ночных полётов. Да, тревога. Тревогу сыграли из-за налёта немецких дирижаблей на Петербург. Гайзер решил дать ответ на нашу бомбардировку Кильского канала и послал свои цепилины на восток. Хорошо ещё, что дело было ночью, а отбомбились они на удачу, приблизительно по центру столицы. Что они, что мы прекрасно знали, что у кого где расположено. Секрета из этого никакого нет. И нам повезло, что у немцев пока нет бомб такого веса и мощности, какие уже появились у нас. иначе разрушений ижер в петербурге было бы гораздо больше а так отделались разбитыми крышами разрушенными перекрытиями верхних этажей в десятках домов и как же без этого в самом зимнем дворце я же говорю все всё знают и куда бомбы бросать тоже знают прекрасно другое дело что днём не рискнули лететь пошли ночью поэтому и бомбы сбросили не настолько точно да ещё часть бомб упали в неву А часть на площадь перед Зимним. Чуть было Александрийский столб не завалили. Николай же, подолетевшим до нас мгновенно слухом, был во вполне объяснимой ярости. И этой же ночью, не дожидаясь утра, меня вызвали в штаб и поставили задачу, о которой сразу можно было догадаться и которую я, честно сказать, ждал. После такой топюхи только вот выполнение этой задачи пришлось отложить на несколько дней. потому как и мой самолёт ещё не был готов к вылету, и нужно было дождаться прилёта из столицы эскадрильи Шедловского. Неполной эскадрильи, лишь малой части её. Всего 8 невеликих таких илюшек с дополнительными топливными баками и, соответственно, с увеличенной дальностью полёта. Больше пока не успели построить или собрать. Да и пилотов у нас в наличии столько не было. Кстати, Дудоров намекнул, что и мне скоро предстоит получить новую машину. Когда? А вот сразу после выполнения задания я получу, поеду за ней в столицу. Там же меня и награждать будут, сказал и смотрит на меня довольными за меня же глазами, реакцию настолько радостная для каждого офицера и гражданина известие отслеживает. А я как-то мимо ушей эту новость пропустил. Только через подзатянувшуюся паузу дошло, что что-то сказать нужно, как-то отреагировать на это заслуженное событие. Ну, я и отреагировал. А мой экипаж вы вместе поедете, вместе и принимать самолёт будете. Не сочтите за назойливость, но о чём вы сейчас так напряжённо думаете, Сергей Викторович? Вот тут я и высказал все свои мысли насчёт ночных полётов. В честьи Дудрова он меня внимательно выслушал, не перебивая и не сомневаясь в моих словах. Помолчал минуту, обдумывая всё, что услышал только что, походил по кабинету, вернулся, остановился напротив А пойдёмте-ка к Александру Васильевичу. Такие вопросы нужно через него решать. Да и всё равно это напрямую от него зависеть будет. Ну и мы пошли. И освободился я освободился и снова только во второй половине дня. Всё утро и весь день считай так в штабе и пробыл. Ладно, хоть столком пробыл. Что решили? Будем работать, обучаться ночным полётам. И сразу же начинаем готовить к ним аэродромное поле. То есть сначала поле, а потом обучение. А пока теоретическая подготовка. И снова я читаю вечером лекцию личному составу, делюсь своим опытом. Хорошо хоть вопросов никто не стал задавать. Откуда он у меня этот опыт ночных полётов? Ладно, те, кому об этом знать положено, знают. А остальные? Поучаствовал в установке моторов на свой самолёт. Ну как поучаствовал? Скорее, поприсутствовал. Двигатели перебрали, поменяли поршневую группу. Обещали, что они ещё столько же проработают. Только уточнили в конце объяснения, что проработают в том случае, если будем эксплуатировать их бережно и аккуратно. Это на войне-то насмешили черти. Думал, моторы устанавливать будут с помощью крана, но нет. Просто собрали элементарную конструкцию из трёх длинных жердей толщиной с мою ногу и скрепили в самом верху железным обручем. А уже к нему прицепили цепную таль Притягивали верёвками. Вот так просто и без изысков. Зато надёжно. Мотор на штатное место поставили втроём. Ну ещё два моториста сразу же болты наживили с двух сторон. А дальше уже проще. Потом потарахтели на малом газу, обкатали, попробовали чуть добавить. Всё нормально, работают моторы. Дальше не газовали, потому как тормозов у нас так и нет, а удержать самолёт на стоянке невозможно. Будем пробовать на полосе. только не сегодня, завтра с утра. Кстати, завтра же к обеду и ожидаем прилёта эскадрильи Шедловского из столицы. А ночью, этой ночью, на аэродром привезут наши бомбы, на все самолёты полную загрузку, и подвешивать их начнут сразу же. И вылетать будем после дозаправки, потому как времени терять нам ни в коем случае нельзя. Хоть и почистили город от вражеских агентов, но гарантий в сохранении тайны никто не даёт. С самого раннего утра прокатились по аэродрому по указанной взлётке, невзирая на плохую погоду и поднявшийся ночной резкий ветер. Хорошо хоть дул он с моря и прямо по курсу взлёта. Иначе даже и не знаю, смогли бы ребята сесть. Вот взлететь можно, а сесть тут от опыта зависит. А он с практическим налётом приходит. А какой у них на муромцах налёт? Тот-а. -то. Вывели пару раз моторы на максимальный режим. Прокатились немного, и на этом испытания закончились. Будем считать, что к выполнению задания готовы.